Глава 26. Сопротивление. Звери падали, привели глоткие, сверкали клинки. Те обессиленные рабы, которые отдыхали перед шатром, теперь бились с нападающими голыми руками и падали. Войны в жёлтых доспехах, кости армий Гилберта обезумлели. Я смотрел на мельтешащую толпу впереди и видел там уже не метки, а пульсирующие багровые кляксы. Они расплылись, распухли, будто сквозь тела зверей в этот мир пытались прорваться демоны. Словно охрипшие от безумства зомби, звери с проснувшимися метками рубили вокруг неотмеченных и тесть рвенела защищали свою жизнь. Сражались со своими соратниками, с которыми еще 10 минут назад перекидывались в семиступку. Возле шатра чистых воинов было много. Тут же сражались и рыцари-люди. Как и следовало ожидать, Гильберт тоже предпочитал окружать себя чистыми воинами. Едва я оказался на улице, держа под левой мышкой девчонку, а под правое яйцо с принцессой-шершней, как взоры нескольких обезумевших, скрестились на мне. «Частица!» — послышались хриплые крики. В руке с яйцом под мышкой у меня был зажат клинок Хродрика, но говорить о полноценной боеспособности не приходилось, поэтому я, пригнувшись... И пропустив над собой прыгнувшего безумца, просто стартанул, выбирая для побега самый оптимальный маршрут. "Хали!" рявкнул я. "Силу!" Снова на меня прыгнули. Я увернулся, и тут же удар в другое плечо. Мечный едва не снёс меня. Мне пришлось сделать пробежку, прежде чем поймать равновесие. И я тударил просто зверь третьей ступени. Вот это силеща. Даже в Каутграде сражаясь с мечниками, я не ощущал такой мощи. Судя по всему, Здесь, в зверях, просыпались какие-то особые демоны. Верховные, не меньше. Послышался оглушительный крик, переходящий в сиплый рев. Горло бедного зверя не выдержало такой нагрузки. Но на меня накатила волна потустороннего страха. А Вадон тоже здесь, где-то среди меченых. Халий силу! Марк, ты отрубишься! Ангел заупрямилась. Бежать по прямой не дают. Снова атака. Кувыркнувшись... Я обнаружил, что яйцо с принцессой, посылающей мне крики о помощи, покатилось куда-то в сторону. Я рванул следом, но тут же траектория опасности в голову заставляет поворачиваться. Упав на колени и проскользив, как футболист после гола, я пропустил над собой копье, скочил на ноги, но в меня снова метнули стаяда с двух направлений. От одного успеваю вернуться, и я чувствую, как наконечник надрезает тухо. Но второе, второе копье летит прямо в грезэ. Я с криком пытаюсь вырнуться, понимая, что так пропускаю удар себе в сердце. Броски мечников очень мощные, нагрудник не спасёт. Марк, Хали тоже уже видят неизбежное. На миг что-то стремительно закрывает обзор и меня сносит на землю. Я падаю, понимая, что жив и не ранен, и пытаюсь уберечь девчонку. Дидва, оказавшись на земле, я увидел, что рядом лежит один из зверей-рабов, с пробитой копьём спиной. Он смотрит на меня, тянет руку и хрипит. Белый волк. Я узнал тебя. Его глаза закатываются. Сожри павший зем. Мне некогда разлёживаться. Я вскакиваю, меч всё ещё в моей руке, но приходится защищаться от троих. Смахнув их атаки широкой дугой, я сразу отпрыгиваю, разрывая дистанцию. Нельзя втягиваться в долгие спарринги. У меня под плечом девчонка. Любой противник Сразу поймёт, где моё слабое место. Звери скачут с летом, это явно не звериные прыжки. Я воврачиваясь, пытаясь отпугнуть ударом клинка и одновременно бью мерой, пытаясь раздавить зверей человеческой мощью. И менят нисло волной ненависти. Я едва успел сгруппироваться, прижав девчонку к груди. В глазах потемнело, на миг ночной лагерь с криками и стонами замолчал. Через несколько секунд я осознал, что мой противник сам сражается, отбивается. Уже откуда-то нашёл яйцо и бежит в сторону отряда одного из командоров. Это Хали перехватил управление, пытается удержать связь и тратит свою силу, вливая мощным потоком, пытаясь уберечь моё тело, своё временное пристанище. Крупный отряд занял круговую оборону и пытается продвинуться к шатру, но уже понятно, что им не удастся спасти Приора. Им бы самим в живых остаться. Всё, всё, я в порядке, говорю я, пытаясь заново почуять свои мышцы. Тут же удар слева. Но Халли успевает меня пригнуть, вывернуться и пронзить наглеца клинком. Яйцо с принцессой чуть не вывалилось из подмышки, но... Прыжок, чуть подпереть нож у коленом, и все нормально. С радостью я понимаю, что это были уже мои действия. «Марк, у меня почти не осталось сил». Я молчу, пытаясь лихорадочно придумать план. А сзади ревут уже десятки глоток, мечные все как один, завидев меня, забывают про противников и кидаются следом. На миг обернувшись, я понимаю, что есть только один способ сбросить такую погоню. «В линию, идиоты!» — орал командор, сельверитовая броня которого была уже вся залита кровью. Он махал клинком, срубая залетающих через ряды защитников-меченых, потом хватал за шкирку своих падающих зверей, ставил их на ноги и кричал. «Зверьё пустое! Давайте молитесь вашему небу!» «Ага!» — вспомнил он про небо. «Когда бездна...» Загнала ему свою ересь по самую глотку. Марк, я долго не продержусь, демоны сильно ударили. Голос ангела отдалялся. Я понял, что когда попытался ударить тех зверей мерой, то открылся сам, а там у мечах уже сила не зверя, а демона, тем более не одного. Вот я дурак, но сам же виноват. Рок вправо, влево. Угрызев взвились волосы, это через её развивающиеся причёску прилетело копье, чуть не задев голову. Защитный отряд уже близко, и командуор поворачивается, смотрит прямо мне в глаза. Его лицо вытягивается, когда он понимает, что я это остриё атаки, собирающее последу за собой орава мечников. Он начинает хлопать по спинам своих зверей, рывком кидает лучников на эту сторону, машет клинком, хрипит от злости. Стреляй! Вон в того с девкой, убейте! Стройные ряды зверей выставили копья, будто от наступающей конницы. Но я в последний момент, пропуская силы земли сквозь тело и сделав слабое движение клинком, посылаю земную волну. От командора тоже прилетает какая-то магия. Наши атаки встречаются. Звери оказываются в двойной мясорубке и летят во все стороны мелкие куски. Прямо передо мной прогал, оставшиеся воины, пытаются перекрестить копья «Не пустить меня». «Ты!» — орёт командор, когда я в прыжке врубаю ему колено в нагрудник. Сильверит проминается, человека сносит. и несколько шагов он мне служит как подстилка для скольжения. Мы сбили с ног несколько лучников, в следующий же миг я отпрыгиваю в сторону. Колено болит, изворотливости никакой, и я вырубаю маскировку на всю. Я песок, я тень, я воздух. Стрелы свистят мимо, бедные звери пытаются сфокусироваться, но они уже видят совершенно другую опасность. Толпа меченых врезается в отряд следом за мной и начинает рубить защитников направо и налево. Командор попытался вскочить, схватить клинок, но на нём сверху оказалось пять зверей. Замельтешили клинки, но я уже не смотрел. Послав короткий мысленный призыв зверям впереди, я скользнул по их напуганному разуму, и они не увидели впереди ничего, кроме несущейся равы обезумевших соратников. Проскочив мимо, я наконец вылетел к краю тракта и понёсся по бархану вверх. И в этот момент я почувствовал прилив сил. Сетлячки духа начали прилетать с пути моего побега. Один, другой, третий. «Да твою-то нулячу! Меня теперь не увидит только слепой!» Тут же застучали по песку стрелы, траектории опасности, стали бить все ближе и ближе. Оказавшись на склоне, я стал легкой мишенью для армии внизу. Таким пьяным шагом я не бегал еще никогда. Я прессовал под ногой песок и откидывал себя им в сторону. Затем открывало и схлопывало вокруг щели, выкидывая снопы песка в небо, и через несколько секунд весь бархан покрылся пылью. Ещё через пару мгновений я перепрыгнул через вершину, перевалился, поскользил вниз по песку. Крики и стоны сотен зверей резко стали глухими, будто отрезал их. Здесь шумели только мои дыхание и топот ног. Слишком много ног. Твою ноль о чь мать. Мне пришлось идти в сторону, но тут же опора подо мной будто ушла. Лишё равновесия, магия земли. Но я сразу же хватаюсь за чужое намерение и возвращаю так оно назад прямо в разум противника. А, дерьмонулячье. Мимо моего плеча пролетает клинок, срезав мне застёжку на груднике. Ремень лопается, и резко становится неудобно бежать. Я торможу, скидываю яйцо, перекатываясь, аккуратно кладу девчонку. И в следующий миг едва успеваю заблокировать удар ногой. Тут же в лицо прилетает кулак, я дёргаю его голову. Пытаюсь отмахнуться мечом, но Хали уже в беспамятстве, а вместе с ней и улетучилась моя техника меча. Поэтому противник перехватывает мою ладонь, уводит на залом. Я кое-как на автомате ворочаюсь, умудряясь не отдать клинок, но тут же новый удар по вороженной руке, и меч летает куда-то в сторону. Передо мной пританцовывает как каратист один из тех людей в тёмных доспехах. На третьем персте много крови, но он целый и очень злой. Подальсине. Сейчас ты сдохнешь, выдывил он, сплюнув от ненависти. Знаешь, сколько мне говорили об этом? Я шеерюсь, набирая через землю энергию. Ничего не ответив, противник снова бросается в атаку. Он быстр и точен. В армейке в учебке телохранителей я проходил необходимые курсы, в наши тела вколачивали до автоматизма некоторые приёмы. Но они все были рассчитаны на противников средней подготовки, и всё должно было решаться за секунды. Этот же всю жизнь положил на обучение боевому искусству, и на каждый мой удар он имел до 10 вариантов ответов. Я вроде бы почти достал его, но тот же тараны контрудар скидывает меня на песок, покрывало сорвалось, и снова мои скудные пошивки разлетаются во все стороны. Да ну твою ты мать. Пыль в глазах. Я на миг ничего не вижу. Пальцы погрузились в песок, и вдруг похватали кинжал. Инфериор, ты подыграл мне? Сдохни. Моя шея обвивает позади борцовский захват. Из него не вырвешься, если только не вогнать противнику в колено кинжал на всю длину. Не по-борцовски, я знаю, но истошный крик врага заглушает муки моей совести. Тут же, развернувшись, я перехватываю его за голову. Он уже меняет положение тела для нового приема, и я выкидываю из земли песочную пику. Она не острая, но мощно бьет его в лицо, он не успевает защититься от родной ему магии. Враг упал на спину, я подскакиваю, бью в лицо. Он перехватывает руку, но я уже посылаю намерение выпустить пику ему в затылок. В этот раз он перехватывает мою магию, и я резко раскрываю в песке щель. Его намерение углубить обратно пику, и моя команда раскрыться земле, дают двойной результат, и голова противника запрокидывается в широкую каверну. От удивления он на миг теряет концентрацию, пытается не дать мне раскрыть щель, и тут же я схлопываю яму. Моё намерение плюс его. Со всей силой, с какой только можно, даже inferior, отчасть отвечает на этот зов. Сила земли словно прессом сдавливает голову. Слышен скрип сминаемого шлема. Тело подо мной дёрнулось пару раз и затихло. Вот оно магическое айкидо. Используй силу противника против него же самого. Кажется, так у нас говорил какой-то тренер. Гет, кидываясь на спину, пытаясь отдышаться. И тут же от боли в лопатке переворачиваюсь на бок. пытаясь дотянуться, изгибая до предела руку. Стрела, когда она попала в меня, я не знал, судя по блеску окровавленного наконечника, зачарованная, не уж ли дар пучихи, не только на колючки распространяется. Вот только лопатка пробита по-настоящему, хлещет кровь, и я вдруг понимаю, что теперь мне действительно плохо. Я попытался вскочить, но нога подвела, и меня заваливает на бок. Доползая до грозе, она цела, всё ещё в бессознании. Тут же чувствую зов Принцесса звала меня, и она умирала. Жёлтый приор соединил с ней свой разум. Она сопротивлялась сколько могла. Но принцесса Шершни слишком долго была вдали от дома, сильно ослабела, и связь с жёлтым приором иногда помогала подпитать ей силы. Он позволял ей мысленно переместиться до Шмелиного леса, чтобы поддерживать жизнь. Теперь же разрыв связи с Гилбертом надорвал её силы. Чувствуя, что с каждым душевным порывом из маленького существа в яйце утекает жизнь, Я в панике заметался по песку. «Где? Где фляжка?» Пролетел светлячок мне в грудь, на миг осветив округ темный песок. Сразу заметив торчащую пробку, я схватил ее и подскочил к белесому шару. Замер в нерешительности. «А как ее поить?» «Здравствуй, Ноль!» Послышалось со стороны. О сколько я уже не слышал этот голос. Мое отцовское сердце сжалось, когда гроза пошевелилась и села на песок. «То есть...» Она вдруг испугалась, рассмотрев меня получше, и упала ничком. Великий мастер, простите. Я подхватил её, прижал, стал гладить по волосам, по спине. Запрещаю тебе звать меня великим мастером, глухо сказал я. Она дрожала всем телом, словно котёнок в руках. Я чувствовал, как она меня боится, такого великого, огромного, невообразимо сильного. Я намного выше по рангу, ведь небо каждому определяет свою меру. Растерянность охватила все мое существо. Я запрокинул голову, глядя на звезды. Что делать небо, а? Что говорить этой первушке? Готовый завыть от бессилия, я не сразу понял, что приближается опасность. Из-за дюн доносились звуки, хриплые крики и неразборчивые стоны становились все громче. Мечные поднимались, разобравшись со всеми в войске Приора. Я попытался вскочить, но нога снова подвела. «Великий я...» Девочка вроде как... и пыталась что-то сказать, но боялась. "Я всё тот же ноль, маленькая". "Пытай, чтобы мой голос звучал как можно ласквее", ответил я. "Да уж, попробуй сказать ласковые слова в рупор". И Цо рядом снова дёрнулась. Принцесса пыталась удержаться на плаву, но её сознание угасало. Девочка утёрла слёзы, а потом вдруг сказала: "А мушку не полили?" Я чуть и круглял глаза, переспросив: "Что? Какую мушку?" Хозяин всегда поливал мушку. Хозяин? я переспросил с неловкостью, так меня бесило то, что Гилберт захватил её в рабство. Но девчонка снова затряслась в слезах, не понимая, чем разозлила меня и как вообще вести себя с новым великим господином. Да что ж об тебя? Я не знаю, что мне с ней делать. Столько пройти, чтобы вдруг понять, какая между нами пропасть. И это не просто какая-то там проблема отцов и детей. Да ещё эта мушка И тут меня осенило. Я протянул флягу и выплеснул немного на белёсую скорлупу. Медовуха полилась обильным потоком, но до песка не докатилась ни капли. Жидкость мигом впиталась. Недолго думая, я прокинул ещё, а потом вылил всё до конца. Девчонка закричала, и мне тут же пришлось бросать флягу, чтобы вместе с ГРЗ прыгать в сторону, при этом пытаясь пяткой оттолкнуть яйцо. Песок в этом месте, воткнулось несколько стрел, и одна осталась в моей ноге. Дано твою нылачью меру. Если бы я был один, они бы уже давно были мертвы. Но прикрывать сразу двоих это заранее проигрышный вариант. Отолкнутое мною яйцо весело покатилось с бархана вниз, в безлунную темноту. Больше стрелы не сыпались. Я стал наблюдать, как ко мне движутся семь зверей. Впереди шёл крупный зверь пятой ступени, бородатый, с топором наперевес. Перед моим мысленнымзором его метка горела так ярко, что накрывала всполохами пространство вокруг. Частица, хрипло бросил бородач. Голос был тот самый, потусторонний, словно говорил он, и в то же время звук шёл откуда-то ещё. Я так рад, что снова нашёл тебя, зверь остановился и размял плечи. Неудобное тело. Поднёбные черви слишком слабо ты не находишь? Стоя на одном колене, я сместил грозе себе за спину. Она послушно шагнула, но так дрожала всем телом, «Ну, привет!» — кивнул я. «Стоит попробовать заговорить Авадона. Вот только что мне это даст. Мои спутники далеко, ждут в условленном месте. Да и если они бы были здесь, с меченными зверями, навряд ли справились бы. Несмотря на все мастерство Китсуны, с демонами ей не равняться». «Частица? Твоя сила нужна мне?» «Авадон, скажи мне!» — прошептал я. «Какого хрена ты гоняешься за мной?» Звери рядом зароптали, неестественно выгибая шеи и скаля зубы. Норадач поднял руку, успокаивая их. Тише. Беляра нет. Разве не это хотел? спросил я. Убить Беляра это просто месть. Бородач сладко вдохнул, послышался хруст ломаемых рёбер. А вадо не жалел своего носителя. Он посмотрел в сторону, потом показал на торчащую из песка дощечку. Махнул зверю Тот подскочил и сразу же подал. «Слово бога, надо же!» А Вадон цыкнул, рассматривая дощечку. «Знаешь, а мне пригодится!» Он игриво повел бровями, показав взглядом наверх. Зар тачится и закоил. «А у меня шестырь в руках!» Он довольно помахал табличкой, потом показал ей на меня. «И ты мне нужен!» Я бегал глазами по песку, как на зло меч Хродрика позади одного из зверей. Кинжал торчит в ноге убитого третьего перста. Бородач заметил мой взгляд и усмехнувшись, сказал: "Тебе не поможет кинжал. Ты понимаешь, что уже всё здесь принадлежит мне". И ту же мою спину пронзила боль. Я зашипел и обернулся. Грызе затуманенным взглядом ковыряла маленьким ножом мою поясницу, попав прямо в щель между пластинками. "Они все принадлежат мне". Очаканил Авадон. Ну ли первота, зверьё, гордые людишки, на небесах тоже всё моё. Ангелы и боги. Он распрямил руки, запрокинул голову, словно обнимая звёзды. Я попытался отстранить девчонку, но та упорно пыталась приблизиться и снова уколоть меня. Авадон использовал какую-то магию, я чувствовал её, но не мог нащупать. Вот же я тугодум, надо было бы искать девчонку. И самое обидное, я уже чувствовал, что снова какой-то яд распространяется по моим венам. Знаешь, как трудно оттуда следить за этим миром. Зло бросило Вадон, насладившись звёздным небом. Этот инфериор всегда сопротивляется, и ты всё носишься, бегаешь. Я пытался его слушать, внимательно следя за своей кровью. Не получится, слишком много ран и слишком мало сил. Не смогу заблокировать яд. С самого начала план был глупый. только другого у меня не было. А пока придумаешь, оракул его сразу по полочкам разложит. Рука слабевала, я уже не мог отталкивать девчонку с ножом. Поэтому не сразу я понял, как что-то стучалось в мой разум. А вот он решил пробочить? Нет. Эта земля, как обычно, пыталась предупредить. О, да. Я лобнулся, когда барханы вдруг начали оживать и пески поднялись буранами от подземного движения. Inferior сопротивляется